Глава сороковая. Наши дни. Ломоносов. Следователь Потапов с раннего утра уже был на ногах. Наскоро позавтракав с новым приятелем новой яичницей, на этот раз без помидоров, они поехали в отдел. Юрий, покосившись на электрический чайник, по иронии судьбы точь-в-точь, точь, как его собрат в Южноморске, поинтересовался, не хочет ли... «Андрей, чаю или кофе?» «Смеешься, что ли?» — буркнул Потапов с надеждой, поглядывая на карман, где лежал мобильный. «Только что ведро, наверное, выпили». «Орлов своих ждешь?» — поинтересовался Ломоносовский следователь и вздрогнул от стука в дверь. «Да, заходите, не томите душу!» А я и не собирался... В дверь юркнул маленький худенький человечек в белом халате с подвижным обезьянием лицом. «Я как красная шапочка, только не пирожки тебе принес, а результаты экспертизы». Широкая улыбка озарила лицо Ткаченко. На щеках заиграли ямочки, которых Потапов прежде почему-то не видел. Может, просто не обращал внимания? «Давай результаты, красная шапочка!» — сладко промолвил Ткаченко. — Или тебя постигнет участь бабушки, проглоченной волком? Юрий повернулся к Андрею. — Кстати, рекомендую наш эксперт Рудольф Семенович Бронский. Не думаю, что он хуже столичных светил. У него мертвые никогда не молчат, как и неживые предметы. Потапов встал и, пожимая лапку Бронского, подумал, как... Не похожи внешне они с Борисычем. Поистине, чеховские, толстый и тонкий. Вот что мне удалось раскопать. Эксперт бросил на стол какие-то листки, где некоторые строки были подчеркнуты маркером. Это анализ подногтевого содержимого несчастного сторожа. Мы выделили ДНК, и я сравнил его так, На всякий случай, с ДНК фигурантов по делу. Больше сравнивать было не с чем. И тут Рудольф поднял вверх указательный палец с обгрызенным ногтем. Выяснилась очень интересная деталь. Преступник Иванова и ее внучка родственники, пусть и дальние. Родственники, прошептал Юрий, поправляя волосы. Это многое объясняет. Именно среди родственников ходила байка о сокровищах Ольги фон Шейн. Но, конечно, это мог сделать только родственник. Он достал мобильный и, поерзав по дисплею пальцем, вскоре заговорил. «Игорь, мне нужен список всех родственников Ивановой. Пусть он будет огромных размеров, но никого не пропустите». «Нет, меня не интересуют только те, кто живет в Ленинградской области. Я сказал абсолютно все. Понятно? Пусть не забудет Южноморск. Один там точно имеется», — отозвался Андрей. Приятель кивнул и крикнул в трубку. «Особо остановись на Южноморских!» Закончив разговаривать, он облегченно улыбнулся. «Дело пойдет быстрее, верно?» «Мне кажется странным, что этот родственник так долго медлил», — вставил Андрей, как бы размышляя сам с собой. «Судя по всему, эта история передавалась из поколения в поколение». «Ну, тут, может быть, несколько ответов». Юрий уселся поудобнее и загнул один палец на правой руке. «Во-первых, преступнику понадобились деньги только сейчас». И он вспомнил о родственниках. Во-вторых, он мог недавно узнать о дневнике. В-третьих, он задумался, и на белом не загорелом лбу обозначились морщины. Заметив его замешательство, Андрей поспешил на помощь. Это действительно трудный вопрос, Юра. Сам не могу на него ответить, но полагаю... В его кармане зазвонил телефон. Исследователь приложил его к уху. «Выкладывай, Морозов, что у тебя?» Бронский и Ткаченко уставились на него, ожидая чуда. Потапов лишь поддакивал, а потом отрывисто приказал. «Сережа, пойдете к Ларионову, возьмите его образец ДНК. Пусть Борисович напряжется, чтобы к завтрашнему дню анализ был готов. Это очень важно». Здешний эксперт пришел к выводу, что преступление совершил родственник Ивановой. Наверное, на том конце его заверили, что сделают все в лучшем виде, потому что майор закончил разговор очень довольный. «Подозреваемый у нас появился», — не без гордости сообщил он коллегам. «Кстати, двоюродный брат краеведа. Я о нем рассказывал Юрию. Это некто платон и ларионов приличные встречи уверял что деньги ему не нужны а тут выяснилось на нем два кредита висят и бизнес на ладан дышит чем не мотивчик значит мы будем работать с его днк понял бронский замет она он улыбнулся и многочисленные морщины на его лице запрыгали задвигались «Скажите, а как водичка в Черном море? Вы уже открыли купальный сезон?» Потапов усмехнулся. «Стыдно отвечать отрицательно, но это, дорогие мои друзья, именно так. Как говорится, сапожник без сапог. На море только смотрим, когда проезжаем мимо, и смотрим с сожалением, обещая себе обязательно сходить на пляж в субботу или воскресенье». Потом откладываем на следующий месяц и так далее Вот у вас город-картинка Тут множество исторических памятников Андрей подмигнул эксперту «Вы можете с уверенностью сказать, что знаете абсолютно обо всех Когда вы последний раз были в музее или на экскурсии?» «А он молодец!» Бронский с хохотом повернулся к Юрию «Подобрал верное сравнение» Точнее, правдивая. Он скорчил забавную гримассу. «Честно признаться, мы о своих исторических памятниках знаем меньше приезжих». «Ты же не будешь спорить?» Рудольф толкнул Юрия острым локотком. «Не буду», — согласился Ткаченко. «Что ж, друзья, ждем депеши из Южноморска и оперативных данных от твоих сотрудников». — кивнул Андрей. Юрий лениво потянулся к чайнику и нажал кнопку. — Что-то в горле пересохло, — просипел он, и, открыв ящик стола, достал кулек с печеньем. — Вчера купил. Только не говорите, что вы не хотите чаю. Впрочем, я и без вас обойдусь. — Извини, но я вынужден отказаться. Подвижное лицо эксперта снова стало серьезным. «Меня в морге стажер ждет. До смерти хочется парню в судебную медицину!» Он поморщился. «Неудачное выражение до смерти!» «Ну, ладно, ребята, до свидания!» «Юра, ты меня знаешь. Как только придет материал, я проведу экспертизу!» Он почти бесшумно вышел из кабинета, и Потапов придвинул к себе большую синюю кружку с каким-то безвкусными цветочками, и взял пакетик цейлонского чая. «Мне почему-то кажется, что наш преступник, если это не Иларионов, из Южноморска», констатировал он, бросая пакетик в чашку. «Только житель нашего города мог так быстро узнать о Чуне и попросить его наведаться к известному вору в законе и украсть у Истити». «Когда твои оперативники принесут список, надеюсь, не очень большой, первым делом проверим южноморских или обитающих по соседству». «Меня дрожь пробирает, когда я думаю об этом списке», — буркнул Ткаченко, наливая себе и приятелю кипятку. «Вот ты я!» — предлагаю тебе немного подсократить его. Андрей взял пакетик, и три раза окунул его в кипяток, наблюдая, как вода принимает коричневый оттенок. Кроме того, не следует списывать со счетов тот факт, что преступник имеет массу свободного времени. Он может позволить себе слетать в Ломоносов, потом вернуться в Южноморск, потом опять наведаться в Ленинградскую область. Следует проверить пенсионеров, безработных, Относительно свободных, то есть тех, кого называют сами себе хозяева и находящихся в отпуске. Остальными можно заняться позже. Юрий потер переносицу, и морщины на его лбу разгладились. — Ты прав, — кивнул он. — Так и поступим. Потапов подошел к окну, распахнул его, покосившись на крапленное каплями дождя стекло. На балконе соседнего здания Андрей увидел полную женщину средних лет. Она снимала с веревки белье, и ее светло-желтое широкое домашнее платье трепетало на ветру. Ему показалось, что это широкое пятно оживляло серый дом и делало его веселым. Остальные балконы с их унылым бельем редкими горшками с чахлыми растениями и вечными тарелками спутникового телевидения. Все это будто было брошено на произвол судьбы и мокло под дождем. Майор подумал о море, широком, красивом и загадочном, и решил обязательно отдохнуть в какой-нибудь частной гостинице вместе с женой и детьми хотя бы денька три. Да... Три, не больше, если не случится чего-нибудь. Он оборвал себя на этой мысли, Вспомнив утверждение супруги, что мысли материализуются. И, закрыв окно, сел на стул. «Плесни еще чаю», — попросил Андрей и поежился. «Камин бы еще сюда». «Мы не в замке», — усмехнулся Юрий и потянулся к чайнику.